Хороший день перешел в хороший вечер. Забрав Егорку из сада, Ирина вдруг обратила внимание, что сумерки еще не совсем сгустились, и морозец хоть и крепкий, но не такой стылый, как зимой. Быстро поужинав, они взяли санки и отправились в сквер. Сначала Ирина бежала во весь дух, катя Егора на санях, потом поменялись. Она осторожно села на дощечку, а сын хохоча пытался сдвинуть ее с места. Она пыталась отталкиваться ногами, чтобы Егору казалось, будто он везет мать, но в какой-то момент координация подвела, и Ирина повалилась в снег. Вскочила, отряхнулась, и они побежали к горке, невысокому холмику в центре сквера. На плоской вершине установлен памятник героям революции, но это никого не смущало. В равнинном Ленинграде любая возвышенность навес вес золота, и зимой тут кучкуются дети со всего района. Егор скатывался на санках, а Ирина несколько раз съехала с ледяной дорожки. Сначала на корточках, а потом осмелела и скатилась стоя на ногах. Мальчишки постарше разбегались, набирали ускорение и потом катились далеко-далеко, до самой кромки аккуратных кустов, которыми был обсажен сквер. Егор тоже захотел съехать как большой. Ирина разрешила и страховала, готовясь скинуться на перерез любому, кто захочет скатиться, пока ребенок не закончил свой полный опасности спуск. К счастью, обошлось, и когда сын поднялся наверх, Ирина вдруг неожиданно для себя самой разбежалась и понеслась вниз по склону, выставив одну ногу вперед и балансируя раскинутыми руками. И тут радость вдруг покинула ее. Ирина вспомнила, что одна, и никто не встретит у подножья горки с распахнутыми объятиями. Она остановилась. «Все должно быть не так. Разве может одинокая мать быть счастливой?» Привычное отчаяние уже готово было затопить сердце, но тут Ирина увидела, как Егорка несется к ней со всех ног и от избытка чувств кричит «Бразды пушистые, вздымая!» Ирина поймала его, прижала к себе крепко-крепко и закрутила, счастливая от того, что сын еще маленький и легкий, и она пока может его поднять. По дороге домой они зашли в булочную, работающую до восьми, и купили огромный рогалик, блестящий сдобным коричневым боком и обсыпанной сахарной пудрой. Не удержались, сразу отломили по горбушке, так что у Ирины в руках осталась только середина рогалика. Заглянули в окно детского сада, расположенного на первом этаже соседнего дома. Егорка ходил в другой сад, а здесь разглядывал шкаф с игрушками. Это был ритуал. Егор начал клевать носом, как только вошел в дом. Он быстро разделся, почистил зубки и все это время так сладко зевал, что Ирина тоже страшно захотела спать. Раз уж такое дело, она решила лечь пораньше и хоть раз в жизни проснуться выспавшейся и бодрой. «Как хорошо, что я взрослая, и никто меня не заставит встать и чистить зубы». Подумала она на границе сна и яви, и последней ускользающей мыслью пронеслось в голове, что сегодня первый вечер за очень долгое время, когда ей не хотелось выпить вина. Ирине начало сниться что-то хорошее, радостное и такое понятное, как никогда не бывает наяву, но тут раздался телефонный звонок. Она вскочила с колотящимся сердцем. Ночной звонок всегда к беде. Тряхнув головой, Ирина взглянула на часы. «Всего половина десятого, еще приличное время. Просто она рано легла. Алло, Ириша?» Услышав в трубке голос Валерия, Ирина окончательно расхотела спать. «Что случилось? Можно я заеду?» Ирина пошатнулась, трубка едва не выпала у нее из рук. «Неужели?» Сказав любовнику, что ждет, она заметалась по квартире. Так оно в жизни и бывает. Счастье приходит так же внезапно, как и горе. Сегодня она еще отчаявшаяся разведенка, а завтра проснется почти замужней женщиной. Зато жена Валерия... одну ну ее! С самого первого дня, как они с Валерием стали вместе, Ирина решила не сочувствовать этой женщине и вообще не принимать ее в расчет. Все эти штучки типа «на чужом горе своего счастья не построишь» — это чушь, придуманная счастливыми и сытыми, чтобы уберечь свой мирок, который еще неизвестно, как им достался. Всегда кто-то страдает. Всегда. Если есть победитель, то есть и проигравший. А закон сохранения материи так ясно говорит, если где-то что-то прибыло, то где-то что-то убыло. Никогда не бывает так, чтобы ты взял свое и при этом ничего ни у кого не отнял. Была бы хорошей женой, муж бы не искал любви на стороне. Так что сама виновата». Правда, Ирина была хорошей женой, а муж всё же ушёл. Но так его и мужем-то назвать можно было только из вежливости. Просто большой ребёнок, решивший поиграть в жениха и невесту. «Вот, кстати, от меня муж ушёл, и я ничего, выжила. И ты выживешь», — сказала Ирина вслух, «где написано, что от меня уходить можно, а от тебя нельзя. Я имею право на счастье не меньше, чем ты, и совесть мою ты не потревожишь». Она лихорадочно заметалась по квартире. Обжитое, уютное жилье вдруг показалось ей тесным и вроде как недостойным Валерия. Квартирка действительно была маленькая, спроектированная с расчетом на минимальные потребности человека в пространстве. Кухня, как говорится, узковата в бедрах, потолок на голове, зато две комнаты и отдельные, а не смежные. Это жилье досталось Ирине от бабушки». Она часто бывала тут маленькой, а в детстве все кажется большим. Так Ирина и выросла с пониманием, что квартирка очень даже просторная. А сейчас вдруг сообразила, как тесно Валерий чувствует себя в этой клетухе. Но ничего, потерпят. Валерий — благородный человек и должен уйти от жены с зубной щеткой и сменой белья. Все остальное оставить ей, это даже не обсуждается». «Делить квартиру они точно не будут, но он разведётся, женится на Ирине, пропишется, она быстро родит второго ребёнка, и им дадут жильё попросторнее». «А если не дадут, можно и третьего?» Нервно засмеялась Ирина. «Я люблю детей». Она быстро застелила постель и переоделась. Все домашние вещи показались ей недостаточно хороши, и Ирина выбрала нарядное летнее платье. Волосы оставила распущенными, зная, что Валерию так нравится. От волнения Ирина не могла сосредоточиться, руки дрожали, сердце билось как сумасшедшее, а в голову лезли обрывочные, лихорадочные мысли о том, что у нее тут слишком простенько для такого человека, как Валерий. Поженившись, они с мужем сами поклеили обои, но на этом все. «Ни финского унитаза тебе, не кафеля». Сантехника сияет чистотой, это да, но она самого что ни на есть отечественного производства, и кухня тоже. Во многих интеллигентных домах люди облагородили свои кухни, сделав из них что-то вроде столовых, оклеили специальными обоями и поставили гарнитуры из дерева со встроенной мойкой, так что любо дорого посмотреть. А у нее до сих пор белая плитка, жестяная эмалированная раковина и белые пластиковые шкафчики с алюминиевыми полосками вместо ручек. Пусть все чистое, без единого пятнышка, но уныло, тоскливо, неуютно. И на подоконнике у нее некрасивые цветы, а пошлый лук прорастает в майонезных банках, витамины для Егора. Вдруг Валерию станет грустно, когда он поймет, что теперь эта кухня его. Ирина зачем-то протёрла стол, заглянула в холодильник, в мыльницу на мойке, нет ли где грязи. И с мебелью у нее тоже не все благополучно. Только кровать хорошая, современная, купленная мужем, а все остальное от бабушки. старинный шкаф с резьбой и горка для посуды. К счастью, она сразу сообразила, что ребенку нужна своя мебель и записалась в очередь на детский диван, как только Егор родился. Они с мужем ходили отмечаться по ночам, следили, когда диваны подвозили и выставляли в торговый зал. Тогда обладатели первых номеров вбегали и садились на диванчики, а тетя-активистка ходила между ними с тетрадкой и присваивала очередникам новые номера. Система была довольно сложная, Ирина так до конца в ней не разобралась, ответственным за диван был муж, и, к счастью, очередь подошла до того, как они развелись, иначе Ирина диван упустила бы, и черт знает, на чем бы Егорке пришлось спать. Опыт с диваном напугал Ирину, поэтому она медлила записываться в очередь на стенку, хотя необходимость такой покупки давно назрела. но бегать по ночам, караулить в мебельном, заглядывать в глаза тёте-активистке... Нет, лучше она со старым шкафом поживёт. Она-то да. А Валерий? Ох, надо было подсуетиться вовремя и подготовиться к совместной жизни. Ирина заглянула в свою комнату, пригладила покрывало на кровати и вышла в коридор. Шубка Егора на детской вешалочке, а вот своё пальто Ирина легкомысленно повесила за петельку. Хорошо, что заметила и успеет исправить до прихода Валерия, чтобы ему с порога не бросилась в глаза ее неаккуратность. Ирина расправила пальто на плечиках и удовлетворенно вздохнула. Так, обувь на галушнице, сумка тоже. Выключатели чистые. А кормить? Господи, чем же она будет кормить Валерия? Ирина метнулась в кухню, распахнула холодильник. Майонез и горошек стоят в углу, ждут дня рождения Егора. Сметаны еще четверть банки и творог. Она завтра на ужин сырники сделать собиралась. Ладно, сделает сегодня. Пошарив в ледяной норке морозильника, Ирина извлекла на свет божий курицу. Утром проснется пораньше и приготовит. Можно еще тесто поставить, чтобы утром Валерия разбудил чудесный аромат свежеиспеченных блинов. Таких блинов, как у нее, больше нигде нельзя поесть. Только дрожжи еще неплохо бы найти. Ага, вот они, примерзли к потолку морозилки. Ирина взяла нож и попыталась отколоть серый брусочек, но тут раздался звонок в дверь. Она побежала открывать.